Мясо резали прямыми, но причудливыми линиями. Так был разделен мир. Африка, острова в Тихом океане, Индия, Индокитай. Шел раздел мира. Царь Николай с маленькой бородкой в мундире полковника сидит не то в Гатчине, не то в царском селе, окруженный стражей, которая его охраняет от России. Ведут великий сибирский путь, По морю плывут пароходы с цветными флагами к дальним колониям. Паруса увяли, над пароходами стоят дымы, дальние страны цветут дымами пожаров. В бедной комнате, в которой нет ничего лишнего, под недостигаемо высоко привинченной лампочкой с желто-красной угольной нитью, довольно толстый сероглазый мальчик в истертой куртке и сапогах с рыжими голенищами, Они видны из-под брюк. Этот мальчик стоит коленями на стуле, локтя на столе. Тишина. Комната уходит за угольник двора. Не звонит телефон, его еще нет, как нет трамвая, автомобиля Ту-104. На южном и северном полюсах большие белые пятна. Тихо, как в сундуке. Локтя на стол ставить нельзя. Тихо. Вообще жизнь полна не. По траве не ходить, травы не мять, собак не водить. Это относится к природе в саду. На набережных города прямо по граниту сделаны крупные надписи. Решеток не ломать и якорей не бросать. Уроки не приготовлены. Надо бы их прочесть, потом выпить холодный заранее припасенный чай. Начинаю читать не учебники. Книги надо вернуть в школе другим мальчикам. По хрестоматии надо было выучить стихи Плещеева, он тогда считался великим поэтом. У меня хорошая память, но это не помогает. Читать легко, запомнить нельзя, как нельзя разгрызть кисель. В той же хрестоматии отрывки из Аксакова, Тургенева. Гуси-лебеди пролетают надо мной и не берут меня? Ну вот сквозь пустоту, перегнав звук выстрела, преодолевая полосу, где нет тяжести, блестя стальным боком, на луну летит ядро с тремя говорливыми иностранцами. Ко всему этому есть и картинки. Книга уносит меня из бедно освещённой комнаты, преодолевая сероту жизни в невероятное будущее. Опять Жюль Верн. Мир стоит передо мной, как будто отражённый в стеклянном шаре в таком шаре, который все искажает. Ребята обо всем знали, обо всем неверно. Их воспитывали в ложном мире, хотя и в этом мире они все же любили добро, храбрость, дружбу, но вместе с этим привыкли к обманчивой кривизне тогдашнего восприятия. Жалко было расстаться и со сказкой. Я любил еще Андерсона, но не гадкого утенка, а сказку про штопальную иглу, Может быть, уже складывалось сознание, что мир, который я вижу, не настоящий, он не навсегда, он скучный, и его можно отменить в сказке. Это детское чтение, первый полет, он пригодится, если воздух времени поможет. Дереву хорошо вырасти в хорошем лесу. Марк Твен о мире ребячьего чтения написал в Томми Сойере. Томас Сойер он хорошо продолжил приключения Меггерлбери Фина. Тот мальчик уехал далеко, убежал с негром от полиции, от страха ада и книжек. Марк Твен несколько раз пробовал продолжить благополучного Томаса Сойера. Написал книги Том Сойер за границей и Том Сойер-сыщик. Книги получились нехорошие. Умирая Марк Твен хотел написать последний роман Гекльберри Финн, Болин и шестидесятилетним стариком почти помешанный возвращается в старый городок на Миссисипи. У него в жизни есть только детство, и он ищет среди ребят Бьакки и Томаса Сойера. Приезжает Том Сойер, разочарованный и вот тоже обмануло жизнь. В плане Марк Твен написал умирают Он очень трудно жил. Ему некуда было лететь, и он не мог устроить счастье своим героям, кроме детского счастья.